которая неслась на меня подобно торпеде. Охвативший меня ужас позволил совершить невероятный прыжок, и я оказался на палубе подводной лодки. Жизнь на итальянской подводной лодке мне показалась немыслимо роскошной. Командовал лодкой отпрыск старинного аристократического рода Он имел на борту ценнейшую коллекцию первых изданий редких книг из области французской эротической литературы. Богатый стол с волнующими итальянскими деликатесами, просторные и меблированные, как в первоклассном отеле, жилые помещения. Впрочем, вся эта роскошь касалась исключительно офицера. Условия жизни матросов даже трудно передать словами, настолько они были скотскими». «Видимо, итальянские подводные лодки были единственными в мире, где существовали два камбуза – офицерский и матросский, два кока и, естественно, два меню, далекие друг от друга, как солнце от земли. Но я помалкивал – нельзя критиковать людей, которые, рискуют своими головами, пытаются доставить тебя домой. Я валялся на койке и наслаждался сокровищами из командирской библиотеки. Я обнаружил даже книгу, где подробно были описаны все 15 тысяч изысканных китайских пыток. За два дня до Рождества на лодке неожиданно завыла сирена боевой тревоги. Я попытался разобраться в отдаваемых командах и понял, что обнаружено торговое судно, на которое Тацоли пытается выйти в атаку. Итальянский доктор подошел ко мне, держа в руке бутылку шампанского. Излучая торжественный оптимизм, он сказал... Выпьем за нашу победу. Меня позвали к перископу, чтобы я мог лично убедиться в победе, но сеньор Дикосата, смотревший перископ, неожиданно длинно выругался по итальянски и сообщил мне неудача, пароход нейтральный. Испанец. Он легко вышел из неловкого положения и предложил мне выпить шампанского по этому случаю. В рождественскую ночь Тацоли решила под покровом темноты сплыть на поверхность и немедленно была обнаружена английским самолетом. Пришлось срочно погружаться». Взрывы глубинных бомб долго трясли подводную лодку. В течение этого часа во мне родилось твердое отвращение к подводным лодкам и подводной войне, где люди погибают в темноте уже готового стального гроба. И нового 1942 года мы, еще не веря этому, стояли на пирсе французского порта сент назар «Проведя в море без малого два года, наша Одиссея закончилась. Мы прошли более ста тысяч морских миль, потопив двадцать два парохода противника. Мы стояли на пирсе грязные, обросшие, схудалые, одичавшие» пугаясь того мира, от которого были столь долго оторваны. Дома, улицы, шум автомобилей, женский смех — все это выглядело настолько диким для нас, будто мы пришли не из морского рейда, а прилетели на Землю с другой планеты. Немецкие лодки пришли сент назар раньше итальянских. И Роге встречал нас вместе с командиром военно-морской базы. Война, на окончании которой мы надеялись еще летом позапрошлого года, разгоралась все сильнее, и ее исход уже не сулил нам ничего хорошего. Эпилог «Атлантис» пробыл в открытом море 622 дня, побив все рекорды по продолжительности боевого похода в реальных условиях войны.